Грязи-копатель. Оно с грохотом двигается вверх по склону, уходя с донной равнины, и сонар-бип засекает его на расстоянии 500 метров от своего официального диапазона. Аппарат идет со скоростью почти 10 метров в секунду, не очень-то быстро для подлодки, но раз эта штука расположена столь близко к дну, то должна передвигаться на гусеницах. Через 600 метров она пересекает зону разбрасывания и, развернувшись, останавливается. «Это что?» — спрашивает лени Кларк. Элис возится с фокусом. Неизвестный объект снова начинает ползти по краю зоны со скоростью около метра в секунду. «Оно кормится», — говорит Наката. «Кажется, полиметаллическими сульфидами». Кларк обдумывает это предположение. «Надо проверить». «Да, мне сообщить в энергосеть?» «Зачем?» «Ну, возможно, этот аппарат иностранный и, вполне возможно, незаконный». Кларк смотрит на нее. «За несанкционированный доступ в территориальные воды положены штрафы», поясняет Наката. «Элис, ну в самом деле...» Лени качает головой. «Какая разница?» Лабины нигде нет, наверное, спит где-то на дне. Они оставляют ему сообщение. Брандер и Карако снаружи меняют детали на шестерке. От землетрясения во время прошлой смены там треснул корпус, и внутрь набились две тонны грязи и песчаника. Правда, остальные генераторы пока могут выбрать слабину, поэтому Карако и Брандер хватают кальмаров и присоединяются к параду. «Надо выключить все огни», — жужжит Наката, когда они покидают жерло. «И держаться близко к дну. Оно может легко испугаться». Рифтеры идут по компасу, прожекторы приглушены, мерцают леющими угольками сквозь почти непроницаемую даже для линз тьму. Карако подгребает Клени. «Я после этого направлюсь в далекую синюю высь. «Не хочешь присоединиться?» Дрожь вторичного отвращения, идущая, разумеется, от накаты, щекочет внутренности Кларк. Конечно, обычно именно Эли плавала с Караку каждый день вверх вдоль линии ретранслятора БИП. Только две недели назад резко прекратила. Что-то случилось там, на глубинном рассеивающем слое. Ничего страшного, по-видимому, но после этого она категорически отказывалась подниматься к поверхности. С тех пор Джуди с изрядной навязчивостью искала себе попутчиков. Глубинный рассеивающий слой – это слой воды, в котором содержится большое количество живых организмов, благодаря чему в нем происходит рассеяние или отражение акустических сигналов. В дневное время глубинный рассеивающий слой, ГРС, фиксирует на глубине от 200 до 700 метров, чаще всего 300-450 метров. Ночью он поднимается на поверхность. ГРС обнаружен практически всюду в открытом океане. Лени отрицательно качает головой. «А у тебя разве мало работы по выгребанию дерьма из шестерки? Джуди пожимает плечами. Другая группа мышц. Как далеко вверх ты уже заплываешь? Где-то на тысячу. Еще месяц и смогу добраться до поверхности. Вокруг них нарастает звук. Это происходит настолько медленно, что Кларк упускает момент, когда впервые обращает на него внимание. Грохочущий механический шум. отдаленный звук камней, которые растирали в пыль огромные маляры. Волнение вспышками распространяется по группе. Кларк пытается удержаться. Она знает, что сейчас будет. Они все знают, и это даже близко не столь опасно, как то, с чем рифтеры сталкиваются каждую смену. Эта штука вообще не опасна. Если только у нее нет защиты, о которой мы не в курсе. Но этот звук, да просто размер ее на радаре... Мы все боимся, знаем, что бояться нечего, но все, что мы слышим, это скрипение зубов в тьме. Плохо справляешься даже с собственным страхом, запрограммированным на уровне физиологии. Но, когда настроен на остальных, все еще хуже. Слабый импульс удивления доносится от Брандера, плывущего впереди потом от наката, идущий следом, буквально за секунду до того, как Лени сама чувствует вялый удар потока. Карако, уже предупрежденная практически не реагирует, когда выброс доходит до неё. Тьма становится почти абсолютной, вода — более вязкой. Они попали в поток, состоящий наполовину из грязи, наполовину из соленой воды. След выброса вибрирует Майк. Ему приходится слегка повышать голос, чтобы перекричать звук от кормящейся машины. Они поворачиваются и следуют по выхлопу вверх, держась его границ больше на ощупь, чем на глаз. Окружающее ворчание разбухает полноценной какафонией, разбивается на десятки голосов, удары молота, приглушенные взрывы, звуки мешалок цемента. Кларк едва может думать в этом подводном гвалте. Почти ничего не слышит от усиливающегося страха четырех отдельных разумов. И неожиданно оно, прямо перед ними, появляется буквально на секунду огромная сегментированная гусеница, взбирающаяся по шестеренчатому колесу в два этажа высотой, катящаяся в мглистую даль. «Бах ты мой! Охренеть, насколько эта штука огромная!» — кричит Брандер, выкрутив фвакодер на полную. Они двигаются вместе, направив кальмаров высоко вверх, под углом. Кларк чувствует возбуждение, передающееся от остальных трех пар надпочечников, добавляет свое собственное и отсылает обратно, создавая компенсаторный контур обратной связи. Фонари почти не светятся. Обзор не превышает трех метров. Даже перед самым лицом Лени мир представляет собой только тени, играющие с тенями, скудно освещенную лучами главных ламп, качающимися в разные стороны. На секунду под ними мелькает гусеница, суставчатая движущаяся дорога в несколько метров шириной. За ней долина сваленных в кучу металлических форм, Едва заметная, а потом почти тут же исчезающая во мраке. Выхлопные отверстия, обтекатели гидролокаторов, каналы расходомеров. Грохот немного затихает, когда они приближаются к центру корпуса. Большинство завихрений сглаживаются до гидродинамических капель. Но чем ближе подходишь, тем больше видно опор для рук. Тлеющий луч фонаря Карако первым упирается в машину. Ее кальмар неторопливо плывет рядом. Кларк снижает скорость своего аппарата и присоединяется к остальным на корпусе, пока никакой очевидной реакции на их присутствие нет. Они собираются вместе, почти касаются друг друга головами, чтобы поговорить в окружающем шуме. «Откуда это?» — спрашивает Брандер. «Похоже, и скорее». Жужжит в ответ Наката. «Я не вижу никаких регистрационных пометок, но чтобы осмотреть весь корпус, понадобится немало времени». Карако. «Могу поспорить, мы так ничего и не найдем. Если они рискнули залезть так далеко на чужую территорию, то, наверное, не настолько тупы, чтобы оставить обратный адрес». Гремящий металлический пейзаж тянет их за собой пару метров выше за ними терпеливо следуют едва видные кальмары без всадников. «Оно знает, что мы здесь?» — спрашивает Кларк. Элли скачает головой. «Эта штука поднимает кучу дерьма со дна, поэтому близкие контакты ее не волнуют, хотя яркий свет может напугать. Это нарушение. Она вполне может ассоциировать свет с тем, что ее поймали». «Именно» брандер отпускает поручень на секунду и дрейфует назад на пару метров после чего хватает еще одну ручку эй джуди не хочешь отправиться на исследование из вакодора караку доносится шум статики лени чувствует ее смех джуди вместе с брандером черными гремлинами исчезают во мгле оно слишком быстро движется говорит наката Неожиданно наружу пробиваются лучи крохотного пятнышка неуверенности, но она заглушает их словами. «Когда оно впервые показалось на сонаре, то двигалось слишком быстро. Оно небезопасно». «Безопасно?» — Леня хмурится про себя. «Это же машина, так? Внутри никого нет». Элли скачает головой. «Она слишком быстро двигается для такого сложного рельефа». А вот человек смог бы справиться с управлением». «Да ладно тебе, Элис. Эти штуки — роботы. К тому же, если бы там внутри кто-то был, мы бы его почувствовали, ведь так? А ты ощущаешь кого-нибудь помимо нас?» Наката больше, чем остальные, подвержены эффектам точной настройки. «Я так не думаю», — говорит она, но Кларк ощущает нерешительность. «Может, я...» Это большая машина, лени. Возможно, пилот просто очень далеко. Брандер и Карако что-то замышляют. Обу скрылись из виду. Даже их кальмары исчезли, чтобы быть ближе к хозяевам. Но для Кларка они довольно близко, чувствуется их растущее предвкушение. Она обменивается взглядами с накатой. Лучше посмотреть, что они там затеяли, решает Лени и обе плывут рядом с грязекопателем. Спустя несколько секунд напарники появляются перед ними. Они притаились по бокам металлического купола диаметром около 30 сантиметров, из которого торчит несколько темных выпуклых объективов. «Камеры?» — спрашивает Кларк. «Нет», — отвечает Карако. «Фотоэлементы», — добавляет Брандер. Лени чувствует, куда идет дело еще до финальной фразы. «А вы уверены, что это хорошее...» «Да будет свет!» — кричит Джуди. Лучи кинжалами вырываются из фонарей, омывая рыбьи глаза светом. Машина замирает. От инерции Кларк летит вперед, но успевает ухватиться за поручень и восстановить равновесие. Неожиданная тишина звенит в ушах. После беспрестанного шума ей кажется, что она оглохла. «Опа!» — жужжит Брандер в неподвижности. какой то тиканье доносится сквозь корпус. Один раз, второй, третий. Потом все рывком приходит в движение. Пейзаж вокруг них вращается, бросает друг другу в переплетении конечностей. К тому времени, когда они наконец разбираются, кто где... Машина набирает скорость. Разгребатель грязи рычит, но теперь голос его изменился. Никакого ленивого чавкания полиметалла, аппарат по прямой летит к нейтральным водам. Буквально через секунду Кларк цепляется за что-то ради спасения собственной жизни. «Иха!» — Орет Карако. «Яркий свет может его испугать!» — откликается откуда-то сзади Брандер. «Это уж точно!» Со всех сторон льются эмоции. Лени сжимает хватку и пытается разобраться, где в этом потоке ее чувства. Ликование, приправленное первобытным головокружительным страхом. Это брандеры Карако. Наката в восторге чуть ли не против своей воли, только беспокоится больше. И под всем погребённое где-то очень глубоко. Нечто, похожее на чувство... М -м -м, только чего понять лени не может. Недовольство? Несчастье? Да вроде бы и нет. Это я? Нет, ощущения не те. Яркий свет пришпиливает тень Кларк к корпусу и исчезает секунду спустя. Леня оглядывается, Брандер каким-то образом оказался над ней, раскачиваясь туда-сюда на канате, волочащемся в воде. «Могу поклясться, там ничего не было». Луч света мечется с пятившим маяком. Ленты и листой воды проносятся над палубой, их края извиваются, напоминая иллюстрации турбулентного потока из учебника. Караку отталкивается от корпуса и улетает назад ее силуэт исчезает во мгле но головной фонарь остается включенным и начинает вертеться вокруг майка кларк переводит взгляд на накату которая все еще цепляется за палубу ее кажется немного тошнит и явно что то все сильнее тревожит оно несчастно кричит она эй вперед сурки слабо жужжит голос джуди летите Недовольство, что-то неожиданное. Кто это? спрашивает Лени. Давайте вперед! Снова зовет Карако. Да какого черта? Все равно держаться уже сил нет. Кларк разжимает руку и отталкивается, палубу машины проносится внизу. Тяжелая вода сразу сжирает всю энергию толчка. Лени, загребая ластами, набирает высоту, чувствует позади себя ожидание и в следующую секунду что-то врезается ей в спину, тащит вперед. Имплантаты кренятся в грудной клетке. «Бах ты мой!» — Брандер жужжит ей в ухо. «Лени, держись!» Он ловит ее, проплывая мимо. Кларк хватается за канат, к которому привязаны остальные члены команды. Тот толщиной всего с палец и слишком скользкий, чтобы на нем висеть. Леня оглядывается и видит, что остальные двое перевязали его вокруг груди, пропустив под мышками, так, чтобы руки оставались более-менее свободны. Она старается повторить тот же трюк, выгибая спину, пока Джуди зовет на кату. Та явно не слишком-то хочет уходить. Они это чувствуют, хотя и не видят ее. Брандер наклоняется туда-сюда, используя собственное тело в качестве руля. Вся троица качается по огромной, едва контролируемой дуге с центром в точке привязки фала. «Давай, Элис, присоединяйся к человеческому воздушному змею, мы тебя поймаем!» И Наката идет, но по-своему. Она ползет вбок против течения, быстро и легко, пока не находит места, где трос крепится к палубе. Затем позволяет движению машин оттолкнуть ее назад, прямо к остальной группе рифтеров. Кларк, наконец, привязывает канат. От скорости тот вонзается в плоть и становится больно. Воздушным змеем она себя не чувствует. Скорее наживкой на крючке. Поворачивается к Брандеру и указывает на канат. «А что это вообще?» «Низкочастотная антенна. Аппарат ее выпустил, когда мы его испугали. Может, на помощь зовет. А не дозовется? Не на этой стороне океана. Возможно, передает последний сигнал, чтобы его владельцы узнали о случившемся. Вроде как пишет предсмертную записку. Карако, привязанный чуть дальше позади, поворачивается, услышав последнюю реплику. Предсмертную? Ты же не хочешь сказать, что эти штуки самоуничтожаются? Неожиданно беспокойство овладевает воздушным змеем. В них врезается наката. «Возможно, нам лучше его отпустить», — говорит Кларк. Элис решительно кивает. «Оно несчастно». Ее тревога проникает в других, словно предупредительный сигнал. Чтобы выпутаться из антенны, нужно несколько секунд. Она резко проносится мимо, поднимая небольшую волну, похожую на дорожный конус. Кларк кувыркается, позволяя воде себя остановить. Рев машины превращается в ворчание, а потом в еле заметную дрожь. Рифтеры висят в пустой воде, их окружает тишина. Караку направляет сонарный пистолет вниз и стреляет. «Ничего себе! Мы почти в тридцати метрах от дна!» «Кальмаров потеряли?» — спрашивает Брандер. А у этой штуки неплохая скорость. Караку поднимает пистолет, производит еще несколько подсчетов. Засекла их? Они не так далеко на самом деле. Я... Э, Постойте-ка. Что там? Их пять, и они быстро приближаются. Кен? Похоже на то. Но молодец, избавил нас от плавания. А кто-нибудь... Все поворачиваются. Наката начинает снова. А кто-нибудь еще это почувствовал? Что? Встревает Брандер, но Кларк кивает. Джуди! спрашивает Элис, а то и во все стороны исходят лучи нежелания говорить на эту тему. Я. Ну да, вроде было что-то, но я толком не поняла, что. Подумала, это кто-то из вас. Да какого, говорит Брандер. Грязи-копатель? «А я думал...» черный знак появляется посредине их компании. Кальмар возникает из глубины медленной ракетой. Когда Лабин его отпускает, тот парит над ними. В паре метров внизу остальные торпеды нетерпеливо покачиваются в режиме ожидания носами кверху. «Вы тут потеряли», — жужжит Кен. «Спасибо», — отвечает Брандер. Кларк концентрируется, пытаясь настроиться на вновь прибывшего, но делает это чисто для проформы. Он для всех непроницаем. И всегда таким был, точная настройка ничего в нем не изменила. Никто не знает, почему. И что происходит? спрашивает он. В записке говорилось что-то насчет грязи копателя. Он от нас ушел, рассказывает Карако. «И был недоволен», — повторяет Наката. «Да но «Элис что-то почувствовала», — поясняет Джуди. Лени и я тоже. Вроде того». «Грязи копатели — беспилотники», — замечает Лабин. «Там был не человек», — говорит Элис. «Не личность, но...» — она замолкает. «Я ощутила его», — поясняет Кларк. «И оно было живым». Кларк лежит на своей койке. Снова одна. По-настоящему одна. Она помнит, как еще недавно наслаждалась такой вот изоляцией. Кто бы мог подумать, что Кларк станет скучать по чувствам. Даже если они принадлежат другим. И тем не менее, все так и было. Каждый раз, когда Бип принимала ее внутрь, Какая-то жизненно важная часть лени пропадала, словно сон, который помнишь лишь кусками. Воздушный шлюз очищается, тело наполняется воздухом, а восприятие становится плоским и грязным. Остальные просто исчезают. Это так странно. Она видит их, слышит, так же, как и всегда. Но если закрывает глаза, а рифтеры не двигаются то понятия не имеет, здесь ли они. Теперь в ее компании только она сама. Всего лишь один набор сигналов для обработки. Никаких помех. Дерьмо полное. Слепая или голая. Вот такой выбор. И он чуть ее не убил. Конечно, это была моя вина. Сама напросилась. А ведь она могла все оставить, как было, тихо удалить Файлактона, прежде чем о нем кто-нибудь узнал. Но оставался долг. Долг перед призраком твари снаружи. Тем, кто не ругался, не винил и не бил. Тем, кто в конце концов забрал тварь снаружи прочь, туда, где она не могла причинить вреда лени. Часть Кларк до сих пор ненавидит на за это, на каком-то болезненном уровне, где правит бал условный рефлекс, но даже там она думает, что, возможно, он сделал это ради нее. Хочешь, не хочешь, но Лени была ему должна. И потому отплатила. Позвала всех внутрь и проиграла файл. Рассказала, что Карл поведал ей в тот последний раз и не попросила отказаться от его предложения, хотя отчаянно надеялась, что они так и поступят. Скорее всего, если бы она попросила, рифтеры послушали бы ее, но один за другим они вскрыли себя и изменили. Майк Брандер из любопытства, Джуди Караку из скептицизма, Элис Наката побоялась остаться брошенной, а Кен Лабин неудачно по причинам, которые он оставил при себе. Лени смеживает веки, вспоминает, как правила изменились за одну ночь. Столь тщательно созданный внешний вид неожиданно потерял смысл. Пустые глаза и маски ниндзя стали косметической жеманностью, бесполезными, как доспехи. «Как ты чувствуешь себя, лени Кларк? Хочешь секса? Тебе скучно? Ты расстроена? Теперь так легко сказать, хотя твои глаза искрыты роговичными масками. Ты можешь биться в ужасе, обмочить от страха костюм, и все будут знать об этом. Почему ты им рассказала? Почему ты им рассказала? Почему ты им все рассказала?» Снаружи Кларк наблюдала за тем, как другие менялись. Двигались вокруг нее, ничего не говоря, легко соединяясь друг с другом, помогая или поднося инструменты. Когда ей что-то было нужно, то оно оказывалось рядом, прежде чем Леня успевала об этом попросить. Когда им было нужно что-то от нее, то напарникам приходилось говорить об этом вслух, и безупречная хореография давала сбой. Она чувствовала себя калекой в танцевальной труппе. Задавала себе вопрос, как много они видят, и боялась их об этом спросить. Но внутри иногда пыталась. Там было безопаснее. В атмосфере нить, соединяющая остальных, распадалась. Все снова становились равными. Брандер рассказывал о том, как ясно чувствует присутствие других. Карако сравнивала приобретенные особенности с языком тела. «Вроде косметики для линз», — говорила она, по-видимому, ожидая, что этим успокоит Кларк. Но именно Элис Наката наконец заметила почти мимолетом, что чувства других людей отвлекали и даже расстраивали. Спустя какое-то время Кларк перенастроилась. Это не так уж плохо. Никаких точных телепатических озарений, без всяких неожиданных предательских выпадов. Больше похоже на ощущение от фантомной конечности, на наследственную память о хвосте, который можно почти ощутить позади себя. И теперь Кларк понимает, что Наката была права. Снаружи чувства других просачиваются в нее, маскируют, размывают. Иногда она даже забывает, что у нее есть свои собственные. Кроме того, есть что-то еще. Знакомое ядро в каждом из них, темное, корчащееся и злое. Это ее не удивляет, они даже не говорят о нем. С таким же успехом можно обсуждать тот факт, что у каждого рифтера на руке по пять пальцев». Брандер занят в библиотеке. Кларк слышит, что Наката с кем-то разговаривает в рубке. «Согласно последним данным, — сообщает Майк, — они стали снабжать грязи копателей умными гелями». Хм? Ну, это довольно старый файл», — признает он. «Было бы прекрасно, если бы энергосеть загружал нам информацию почаще. И хрен с вирусами». «В смысле, мы тут собственноручно предохраняем все западное побережье от аварий, и они бы не переломились, если ели», — подсказывает Кларк. «Точно. В общем, им всегда были нужны нейронные сети в этих штуках, так как они слоняются по довольно сложной топографии. Слышала о двух грязекопателях, которые шлепнулись в Алиутскую впадину» и при навигации в тяжелой обстановке без хоть какой-то сети не обойтись. Обычные системы, использующиеся в грязи копателях, основаны на Арсении Дегалии, но даже они не могут сравниться с человеческим мозгом, когда дело касается оценки пространства. Когда они сталкивались с подводными возвышенностями, то буквально ползли, поэтому их решили поменять на умные гели. Арсенит-галлия, химическое соединение галия и мышьяка. Важный полупроводник, третий по масштабам использования в промышленности после Кремния и Германии. Используется для создания сверхвысокочастотных интегральных схем и транзисторов». Кларк фыркает. «Элис говорила, что аппарат двигался слишком быстро для машины». «Скорее всего». «Умные гели сделаны из настоящих нейронов, поэтому, я так полагаю, мы настроились на него так же, как настроены друг на друга. По крайней мере, судя по вашим ощущениям». Элис сказала, что оно не казалось счастливым. «Так и было», — хмурится Лени. «Но и несчастным я бы его не назвала. Это не было в полном смысле слова эмоцией. Мне кажется, оно скорее удивилось». Такое ощущение отклонения от того, что ожидалось. «Черт возьми! А ведь я это почувствовал!» — восклицает Брандер. «Только подумал на себя!» Из рубки появляется наката. «О замене Карла никаких новостей. Говорят, новые рекруты еще не прошли тренировку. Нехватка кадров!» Шутка уже стала привычной. Новые рекруты энергосети ⁇ это самые медленные ученики с тех пор, как устранили синдром Дауна. Прошло уже 4 месяца, а замены акта ну все нет. Брандер пренебрежительно машет рукой. Мы в пятером неплохо справляемся. Он выключает библиотеку и подтягивается. Кстати, Кена никто не видел. Он снаружи, отвечает наката. А что? «У меня с ним следующая смена. Надо времени договориться. А то у него последнее время с ритмом не лады». «А он далеко?» — неожиданно спрашивает Кларк. Элис пожимает плечами. «Когда я в последний раз проверяла, было метров десять». «Он в пределах. Для точной настройки существуют границы». Например, находясь у станции, нельзя почувствовать того, кто плавает у жерла. Но на расстоянии десяти метров это сделать очень легко. «Он же обычно дальше уходит», — Кларк говорит тихо, словно боится, что ее подслушают. «Почти за пределы сонара. Или работает над этим своим странным устройством». «Они не знают, почему не могут настроиться на Лабина». Тот говорит, что для него все остальные тоже непроницаемы. Как-то месяц назад Брандер предложил ему провериться, провести сеанс МРТ в качестве исследования. Лабин отказался. Сделан это довольно вежливо, но в голосе его было что-то такое, от чего Майк больше не стал поднимать этот вопрос. Сейчас Брандер смотрит на Кларк и еле заметно улыбается. «Я не знаю, Лен». Хочешь назвать его лжецом прямо в лицо? Она не отвечает. А. Элис нарушает паузу, пока Таня стала слишком неловкой. Тут еще кое-что. Пока замена не прибыла, они посылают к нам еще кого-то. Говорят для самой обычной оценки. Этого доктора, ну, того самого. Вы знаете. Скэнлана. Лени тщательно проговаривает слово, чтобы не выплюнуть его. Накат кивает. «И нахера?» — взрывается Майк. «То есть им недостаточно, что у нас тут и так рук не хватает. Так нам надо еще и смирненько сидеть, пока этот Скенлон проведет оценку». «Они говорят, все будет по-другому. Он просто будет наблюдать, пока мы работаем». Накат пожимает плечами. Говорят, все будет предельно буднично, никаких собеседований или психотерапевтических сеансов, ничего такого. караку хмыкает. И лучше бы это было так. Я скорее позволю вырезать мне второе легкое, чем пойду на еще один прием к этому уроду. Значит, вас постоянно насиловал дрессированный Доберман, а мать брала плату за вход, произносит Брандер голосом здорово напоминающим «Скэнлона». «И как же вы себя чувствовали после этого? Не можете в точности описать?» «На самом деле я больше механик», — присоединяется Карако. «Такого он вам не говорил?» «А мне он показался довольно милым», — неуверенно произносит Наката. «У него работа такая, быть милым», — гримасничает Джуди. «Только у него очень херово получается». Она переводит взгляд на Кларк. «А ты что думаешь, Лен?» «Думаю, он слишком много значения придавал эмпатии», спустя мгновение отвечает та. «Нет, я имею в виду, что нам с ним делать?» Кларк несколько раздраженно пожимает плечами. «А зачем меня спрашивать?» «Лучше ему мне не попадаться. Говна кусок!» Брандер слепо смотрит в потолок. — И почему они не изобрели гель, чтобы заменить его?